пять тридцать пятая. «Обо всем прочем я ничего не хочу знать», — с этими словами Фюр поднялся на ноги. «Ты дал слово», — он взглянул на Хальдена, — «что не войдешь в дом моей матери с оружием. А я обещаю прикинуться слепым, глухим и недогадливым, пока ты будешь разбираться с теми двумя. Я хочу, чтобы моя мать получила свободу, вырвалась из плена» куда ее обманом вовлекли 25 лет назад. Но если я сам нанесу удар тому, кого все это время считал своим отцом, это будет слишком уж по-йотунски. А я теперь знаю, что я человек, и мне не к лицу так поступать». «Вот, значит, как он поделил свою семью», — подумал Хальден. «Малфрид по-прежнему его мать, поскольку оба они люди» а Микельтролль и Хаки – носители великаней крови. Для Фьора теперь лишь те двое и чудовище. Но ему, Хальдону, это на руку. Мальфрид можно только пожалеть, за ней спаситель не пришел, пока еще не поздно было ее спасти. Земной ее жених Сигурд Олень утешился с другой, а она осталась в Йотунхейме, где кровь ее остыла за 25 лет, сердце окаменело. Но с Ранхель такого не произойдёт. Она останется неприкосновенной и возвратится в мир людей. Для этого Хальден сделал то, чего не сумел сделать когда-то её отец. По крайней мере, нашёл дорогу к ней. Войдя в этот странный дом и впервые увидев дочь Сигурда Оленя, Хальден сразу понял — он проделал этот путь не зря. Он уже видел немало дочерей-конунгов. На одной из них десять лет был женат и знал, что далеко не каждая из них прекрасна и мудра, как бывает в сказаниях. Но Рагнхельд, дочь Сигурда, была особенной. Кровь богов и героев сказывалась в каждой ее черте. Стройная девушка среднего роста казалась драгоценностью, как цветок из волос самой фрейи. Продолговатое, немного вытянутое лицо с тонкими чертами имело уверенное и благородное выражение. Глаза искрились умом, красивые тёмные брови и ресницы подчёркивали их живой блеск. Платье из драгоценного греческого шёлка смотрелось неуместным в этом доме, но она носила его, как бабочка носит свои блестящие крылья или птичка, пёстрые перья, даже не подозревая, что такие вещи надо беречь для особых случаев. Её длинные густые русые волосы спускались много ниже пояса, в этих прядях было что-то своевольное, буйное, противоречащее мягкости её повадок. Но эта прирожденная стихийная своеволия и сдержанная мягкость, выработанная воспитанием, составляли друг с другом странное единство, делали Рагнхельд неповторимой, как морская волна, такой же нежной и при том сильной. Дух Хальфдана сразу запутался в тёплых волнах её волос, и возникло чувство, без неё он отсюда не уйдет. Йотунхейм не имеет права удерживать у себя такую красоту. Она принадлежит мирам, где светит солнце. «Оставайся здесь», — добавил фьор обращаясь к Хальфдану. «В этом доме ты в безопасности, а я должен вернуться к матери, чтобы те двое ничего не заподозрили». «Если будут неожиданные важные новости, я вам сообщу». «Будь здорова, матушка Идис». Рагенхельд направилась к двери, чтобы затворить за Фьором, и Хальфдон последовал за ней. Вдвоем они вышли и немного постояли, глядя, как Фьор удаляется легкой непринужденной походкой. Тот скрылся за елями ниже по склону, и Хальфдон глянул вверх на сумеречное небо, расчерченное слитными полосами зеленовато-голубого света. Они подрагивали, устремлялись ввысь, как будто там, на немыслимой высоте, ветер трепал световые полотнища. И всё это не сон? Хальден никогда не видел снов, даже коротких, а этот длился уже. Он вспомнил, что успел повидать после перехода, попытался определить, сколько времени прошло, но не смог. Здесь ведь не было ни солнца, ни полудня, ни вечера. Одинаково сумеречное небо в переливах разноцветного мерцания наводило на мысль, что здесь вовсе нет времени. Мелькнуло неясное подозрение. А что, если в Йотунхейме и время идет не так, как в среднем мире? Хальфден испугался. Время здесь и время там утратили сцепку между собой. Перед мысленным взором возник образ Сани, что вдруг сломались вдоль, и два пола за левый и правый с безумной скоростью ренулись в разные стороны. За какую половину не уцепись, с другой уже не встретишься. «Почему здесь такое небо?» — спросил он, отгоняя те пугающие мысли. «Я недавно узнала». Рагнхельд оглянулась на него, потом села на плоскую каменную плиту, одну из тех, служащих ступенями в дом матушки Идис. Хальден снял плащ, сложил его и, знаком велев Рагнхельд стать, постелил его на камни. Не садясь, Рагнхельд окинула Хальдена пристальным взглядом из головы до ног. Хальден слегка дрогнул. Не совершил ли он ошибку, сняв при ней плащ? Но подумал, что она не увидит ничего такого, что позволит обнаружить подмену. Вот худ, снимать нельзя. Станут видны темные волосы. Желая прекратить осмотр, он снова знаком предложил ей сесть, и она повиновалась, подвинувшись, чтобы дать ему место. Хальдан тоже сел, стараясь её не касаться, и они посидели плечом к плечу, любуясь игрой света на небе. «Похоже на скушенную траву, когда её оставляют на лугу сохнуть», — сказала Арагдхилд. «Может, это сено, которое слуги Одина готовят для Слейпнера и прочих божественных коней?» Нет, я спросила у матушки Эдис. она рассказала мне правду. Ты ведь знаешь, как Фрейр однажды увидел с небесного престола прекраснейшую деву, а чьих рук исходил свет, и полюбил ее в тот же миг, но не знал, кто она. Как же я могу этого не знать, когда Фрейр мой предок, да и эта дева Герт дочь Гюмера тоже, у них был сын Фиольнер, а он первый в ряду Инглингов. Я и мои предки. «Мы все потомки Фрейра и Герд». «И правда, тогда ты знаешь, как Фрейр выкупил свою невесту». «Отдал за неё свой меч. Я бы сказал, странный выкуп». «Видно, Глюмер боялся, как бы Фрейр однажды не перебил новую родню и постарался его обезоружить». «Дело не в этом. Герд была солнцем этого мира. Ведь соль в солнце Асгарда и Среднего мира сюда никогда не заходят». Когда светозарная Герт просыпалась, в Йотунхеме светило и наступало утро. Когда она уставала и удалялась на покой, темнела и приходила ночь, и все прочие йотны тоже ложились спать. «И если Герт слишком много хлопотала по хозяйству и рано уходила на боковую, то и у прочих день оказывался слишком коротким», — усмехнулся Хальден. «Впрочем, лентяи должны радоваться. Может, и так, но...» Йотаны любили своё солнце, им не улыбалось оставаться вечной тьми. И когда сюда явился Скирнер, сманил Герт на свидание с Фрейром в ту рощу, и оттуда она не вернулась, они потребовали вместо выкупа меч Фрейра, потому что этот меч состоит из света и может сам светить. Это мерцание Раггенхельд показала на небо, и есть отражённый свет Фрейрова меча. Присмотрись, видишь? Он идёт полосами, они сливаются, но если вглядеться, то видно, эти полосы — отражение светоносного клинка, света Тунхейма. Присмотревшись, Хальден задумчиво присвистнул, словно говоря «Вот это да!» И правда, полосы, идущие вплотную друг к другу, напоминали бесконечную череду отражений клинка, откованного из чистого света. А почему они зелёные и дрожат? Они бывают не только зеленые. Ты еще увидишь и желтое сияние, и голубоватое, и густо синие всех оттенков морской волны, и красное, и цвета вереска, и даже алые, как заря в Среднем мире. Меч Фрейра лежит на дне самого глубокого озера, в самых высоких здешних горах. Рагнхельд показала на череду далеких гор, уходящих в верхнюю тьму. Йотаны долго думали, как устроить, чтобы меч светил всей их стране, но чтобы никто не мог завладеть им и натворить бед. И решили опустить его в озеро, где вода прозрачна, как роса. Оттуда свет меча свободно поднимается вверх, но никто во всех девяти мирах не сможет достать его. Вода колеблется над ним, потому отражение дрожит. Ты же видел, как солнечный свет играет на капле росы разными яркими цветами? Озеро, как огромная капля росы, а меч — солнечный луч внутри нее. Когда поднимается ветер на озере, случаются бури. Сияние дрожит, как бешеное, но на дне, где лежит меч, царит покой. Хальден ничего не ответил, потрясенный этим открытием, только смотрел на небесное мерцание и легко различал в нем отражение, исполинского клинка повторенные бесчисленные множество раз сияние всегда стремится вверх меч фрейра жаждет вернуться к своему настоящему владыке. и еще матушка Иди сказала что йоны от того все время пытаются завладеть девушками королевского рода что надеется найти для себя новую герд новую герд Хальдван в удивлении повернул голову к Рагенхельд, отметил при этом, что она и правда красива, как богиня, с её взглядом и речью, исполненными непринуждённого достоинства. Но как это возможно? Отчего же нет? Рагнхельд тоже повернулась к нему, пристально глядя в глазные отверстия личины и стараясь поймать его взгляд. «Ты сам знаешь, все инглинги, потомки фрейра и герд, Я тоже в родстве с ними через Сигурда кольцо. Отца Рагнара меховые штаны. Рагнарова внучка Аслаук была моей бабкой по отцу. Значит, и во мне есть немного крови Герд. Йотыны не так уж и ошибаются. Мне на беду. Но как? Ты, Рагнхельд, удивительно красивая девушка. Ты умна и отважна. Но как ты могла бы заменить богиню подземного солнца? Приглядись. Рагнхельд протянула ему руки. Хальден охотно взял их в свои, стараясь не показывать волнения, вгляделся. «Чем темнее, тем лучше видно», — сказала Рагнхельд. Но Хальден уже увидел. Кисти рук девушки, лежащие в его ладонях, испускали слабый золотистый свет, и это не было цветом с неба. «Великие асы!» — Хальден поднял взгляд к её лицу. «Что это?» «Это, сказывается, кровь, светозарной герд. Когда я попала сюда, мои руки засияли, как сияли у неё, только в сто раз слабее. Я сама не сразу разглядела это, только когда уже была в доме матушки Идис, и она уложила меня спать. Она велела огню погаснуть, стало темно, но я увидела, как что-то светится прямо на моей постели. Представь, как я удивилась, когда поняла, что это мои собственные руки. Матушка Идис объяснила мне, откуда это. Я тоже с трудом поверила. «Знаешь, это очень удобно. Не нужно огня, чтобы шить или делать ещё какую-то мелкую работу. Её освещают сами мои пальцы. Жаль, это пропадёт, когда я вернусь домой. Я же вернусь домой?» Тихо спросила Рагнхельд. Хальден мягко сжал её руки, без слов давая понять. «Я сделаю для этого всё, что смогу». «Я здесь, чтобы вернуть тебя домой. И я не уйду без тебя. Клянусь нашими предками в Асгарде». Рагенхельд вздохнула, потом отняла свои руки и встала. «Мне нужно убрать со стола». Она пребывала в каком-то приятном смятении, и сама приятность её тревожила. Собственное лицо Рёгнвальда Достославного было куда красивее чёрной личины. Но именно теперь, когда Рагенхельд разговаривала с личиной, это нравилось ей гораздо больше, чем дома в отцовской усадьбе. Не оборачиваясь, она ощутила, как он неслышно поднимается по каменным ступеням, Глядя на неё, и ощущение его взгляда приятно волновало. Вслед за ней Хальден вернулся в дом, затворил дверь, отметил, что и внутри дома освещение не самое обычное. Четыре серебряные чаши на столе сияли ярче любых светильников, заправленных китовым или тюленем жиром. Рагенхельд взяла со стола две чаши, влезла на скамью и убрала их на полку. Потом взяла ещё одну и показала Хальдену. «Это Грю». Она была дочерью Сиктрюга, конунг Гасвеев. «Грю, не расскажешь ли нам о себе? Гостю будет любопытно». «О, конечно!» — охотно заговорила чаша, и Рагнхель достал её обратно на стол. «Я ведь не как некоторые, которым лишь бы поболтать, и неважно, слушает их кто-нибудь или нет. Я была обручена с одним великаном, хотя, разумеется, не сама так решила». Неужели я, да и любая девушка в здравом уме могла бы добровольно сделаться наложницей чудовищ? Кому бы понравилось делить с ним ложе? Кому из благородных дев понравилось бы своими тонкими белыми пальцами прикасаться к их косматой шерсти? Можно ли мириться со столь неравным браком? Чаша разволновалась, голос её зазвенел и стал отдаваться эхом в глубине дома. «Успокойся, дорогая». Рагнхельд погладила её узорный бок, хотя было видно, что эти слова задели её, заставив опасаться за себя. «Расскажи, как ты избежала этого? Однажды я села на лошадь и поехала к озеру искупаться, а мои служанки шли за мной пешком. И вдруг я вижу, мне навстречу идёт чудовище. Всё косматое, грязное, в звериных шкурах вместо человеческой одежды, а в руке у него огромная дубина». «Ну вот, я думаю, идёт мой суженый гриб, чтобы его тролли взяли. Я и говорю ему, что ты встал, преграждая мне путь. Иди своей дорогой, убирайся, откуда пришёл, иначе мой отец разобьёт твою гнилую голову и выбросит труп в болото». Он говорит, «Нисколько я не боюсь, Конун Гасвеев». Я говорю, «Тогда стоит мне лучше вернуться домой, и пусть глаза мои никогда больше тебя не увидят». А он мне отвечает, «Спокойно возвращайся к отцу, о дева, и не нужно его молить разделаться со мной. Ведь известно, что поначалу девушка часто бывает строптивой и непреклонна, но после всегда уступает. Но не пугай меня, я и правда пришёл сюда из-за гриппа твоего жениха, но сам я никогда не стану принуждать деву к любви, если желание не обоюдно». При этих словах Хальден невольно кивнул, дав понять, что разделяет его мнение. Рагенхельд бросила на него быстрый взгляд и уловила этот кивок. Ещё он говорит, «Лучше я дам тебе это червоное золото в дар, и пусть наш союз длится вечно». А потом он вдруг бросил эти мерзкие шкуры, и я увидела самого прекрасного юноша, которого только могла вообразить. В звонком голосе чаши и сейчас слышалось восторженное волнение. Оказалось, что это никакой не гриб великан, а Грам, сын Скьёльда, конунг Гаданов, человека мудрого, справедливого и щедрого. А Грам во всём следовал по стопам своего отца. Конечно, я не отказалась принять от него подарки в знак его любви ко мне, и у нас был сын. Гударм, и ты не тревожься, Рагнхельд, что Йотун попытается завладеть тобой». «Может быть, тот, кто с виду неказистый и черен, окажется куда лучше на вид, когда предстанет в истинном своем облике?» Хальден хмыкнул. «Нет красотой лица ему, срёгмульдом, не тягаться. Так что свой истинный облик лучше поберечь от глаз». «Спасибо, Гро». Рагенхельд еще раз погладила чашу и бережно поместила ее на полку. Стоя на скамье, она с лукавством взглянула сверху вниз на сидящего у стола Хальдена. «Я знаю, что Рёгнвальд, конунг, весьма хорош собой. Никакому Йотуну с ним не сравнится». Хальден кивнул и усмехнулся над личиной. Но чем-то слова девушки его покоробили. Весь вечер он старался говорить с ней от лица племянника, но заметил, что уверения в любви даются ему без малейшего труда и принуждения. «Хотела бы я знать, как вы думаете отсюда выбраться?» — сказала с полки большая серебряная чаша. Неужели вы и правда думаете, что Микельтроль сам выдаст, где хранится его гибель? Йотыны, конечно, туповаты, но не настолько же. А Микельтроль весьма хитрая тварь. Пока он не показал себя особенно умным, Рагнхельд подняла голову, обращаясь к полке. Сколько раз они с Хаки приходили искать меня и ушли ни с чем. Поцеловав козу и кошку, фыркнула Сигрид и другие сосуды захихикали. «Но если ты собираешься вечно прятаться в этой нашей норе, тогда всё в порядке», — не отставала Торхельд. «И со временем займёшь место среди нас, бесплодно состарившись. Но мне казалось, ты хочешь вернуться домой». «Конечно хочу». Урагнхельд сердце укололо холодом при мысли, что когда-нибудь и она будет стоять в этом сверкающем ряду в виде какой-нибудь узорной плошки. «Только защищаясь, воин не выигрывает». Задорно крикнула Альвид, когда-то бывшая девой-викингом. «Нужно нападать!» «Они правы!» Как обычно, матушка Идис появилась рядом с очагом прямо из тени. «Нам не следует надеяться, что миккель выдаст, где таится его погибель. Лучше поискать её самим». «Ты мудра, матушка!» — одобрил Хальден. «Не хотелось бы мне, чтобы косматые чудовища...» Он бегло глянул на полку, где стоял гро. Тянули свои лапы к благородной деве. Невольно он подумал при этом, что охотно сам обнял бы Рагнхильд, но отогнал это желание. «Сейчас мы посмотрим. Дай-ка веретено». Рагнхильд достала из корзины под лавкой своё веретено и подала матушке Идис. «Нужно что-то из серебра», сказала Тай и пододвинула самую маленькую из серебряных чаш. «Нужно что-то из золота». Хальден стянул с пальца витое золотое кольцо и подал ей. «Нужно что-то из железа». Рагнхильд подвинула ей свой поясной нож, которым пользовалась за едой. «Что-то из кости». Рагнхельд дала костяную иглу для вязания. «Налей в чашку воды. Теперь, положив черепок немного горячих углей, ну и...» Получив всё это, матушка Иди согляделась. «Пожалуй, возьмем еще волчий зуб. Он лежит вон там, в ларце». Все эти вещи она разложила на столе уже очищенным дисами от остатков ужина. В середину поместила веретено и крутила его. Веретено завертелось. Рагнхельд и Хальден следили за ним в одинаковом волнении. Важно, на какой предмет укажет острый конец веретена, когда остановится. Оно и будет смерть Миккельтроля. От огня, от воды, от серебра или золота. Рагнхельд вспомнилась. Какая-то из чаш рассказывала, как убили ее отца, заклятого от оружия. Его не брало железо, и тогда враг по совету колдуна оковал дубину золотом. Додумать эту мысль она не успела. веритено, не замедляя вращение, вдруг встала на нижний конец и запрыгала на месте. Рагнхильд ахнула, мельком заметила толпящихся вокруг стола дисс и услышала, как по их стойке пробежал недоумённый ропот. Веретено бешено вращалось, стоя на нижнем конце, а потом упало на стол и почти замерло, бессильно покачиваясь. Неважно, на что указывал верхний конец. Всё это должно было означать, что нужного предмета на столе нет. «Ничего подходящего, да?» — огорчённо воскликнула Рагнхельд. «Может, попробовать медь?» — предложил Хальден. «Или бронзу? Или камень?» «Микель тролль сам из камня. Едва ли камень его убьет. «Может, тогда человеческий хлеб, испечённый королевой и освящённый на Йоль?» «Ещё скажи, может, он утонет в Йольском пиве?» — насмешливо ответила Рагнхельд. «Как один ваш далёкий предок!» «А, Фьёльнир, ты слышала о нём?» «Да ведь ты сам приказал твоему Скальду спеть ту вашу песню о предках, когда приехал к нам». «Хм, я забыл. Тут уж не до предков». «Нужно что-то другое». Пока они переговаривались, матушка Иди шустрой мышью сновала по дому, выискивая ещё какие-нибудь орудия. «Дайте верёвку. Пойти поискать змею? А нет, у меня есть немного яда в горшочке». «Девочки, вспоминайте!» Она подняла голову и обратилась к чашкам на полке. «Среди ваших басен наверняка есть что-то об этом!» Чаши загомонили все разом, а Хальфден, бросив лукавый взгляд на Рангхельд, прикрыл уши руками. Она сделала то же самое, и на её пальце сверкнул яркий зелёный блик, и матушка Идис тут же оказалась рядом. «Давай твое кольцо!» «Возьми!» Рагнхельд стянула перстень с тремя зелёными камнями. Только оно золотое, а золото мы уже пробовали. Я чую, что вот сюда. Матушка Идис вернула Хальдону витое колечко и положила на его место перстень Рагнхельд. Потом она снова раскрутила веретено, сделав всего несколько оборотов, оно замерло. Верхний конец указал точно на перстень Рагнхельд. Но что это может значить? Рагенхельд нарушила выжидательное молчание. «Как мой перстень может принести смерть Микельтролю? «Может, если он его наденет, его разорвет?» — предположил Хальден. «Мо... Нет, не может. Это же его собственный перстень. То есть был сам Микельтроль и подарил его моей матери, когда она приняла ребенка у его жены. О, боги! Это же и был Хаки!» Но все равно... «Не понимаю, как перстень может угрожать его же бывшему хозяину?» «И ты не знаешь», — матушка Идис посмотрела на Хальдена. «Нет». «Стало быть, придётся нам надеяться, что во сне кому-то из нас придёт добрый советчик», — матушка иди вздохнула и встала. «Ступайте оба спать. Мои дочери проводят тебя». Она указала Хальдену в глубину дома где неслышно снующие дисы приготовили ему постель в каком-то из бесчисленных закоулков. «Охотно, только позволь мне выйти ненадолго». Хальдан вышел за дверь, прикрыл её за собой и удалился к расселине скалы. Для спокойного сна требовалось совершить одно небольшое дело. Небо почернело, но несколько ярко-зелёных с синим отливом полос выделялись ярче. Они напомнили Хальдану шею и хвост павлина. Эту удивительную птицу в ярком оперении его матери привезли из далеких восточных стран вместе с блестящими цветными шелками и тремя стройными смуглыми рабынями. Подумать только, этот шелковый блеск в небе, отражение фрейрова меча, спящего на дне глубочайшего озера в высоких горах. Он лежит там немыслимо давно и будет лежать до самого затмения богов. Йотаны постарались, чтобы никто не смог достать его, ведь этим мечом можно убить любого из них, какой бы природы он ни был. Огненный, ледяной или каменный. Какие красивые зеленые отблески. Как самоцветы в перстне Рагнхельд. Самоцветы в перстне Рагнхельд. Быстрым шагом Хальден вернулся в дом. «Матушка Идис, Рагнхельд, где вы? Я понял». Из-за резного столба выглянула Рагнхильд, Матушка Идис появилась перед очами прямо ниоткуда. «Что ты понял?» «Я понял, как связаны эти камни». Хальден подошел и взял руку Рагнхильд с перстнем. «И смерть Микельтроля».